хобби света я сплю на чужих кроватях сижу на чужих стульях порой одето в привозное ставлю свои книги на чужие стелажи но советы должен быть собственного производства поэтому я делаю витражи уважаю продукцию гумма и пасажа Но крылья за моей спиной работают как ветряки. Свет не может быть купленным или продажным, поэтому я делаю витражи. И я прутья свариваю электросваркой. В наших магазинах не достать сырья. Я нашёл тебя на свалке, но я заставлю тебя сиять. Да будет свет в тебе молитвенный и кафедральный. Да будут сумерки, как тамариск. Да будет свет в малиновых твоих подфарниках, когда ты в сумерках притормозишь. Но тут моё хобби подменяется любовью. Жизнь насколота, не скажи за окнами пахнет средневекоем, поэтому я делаю витражи. Человек на 60% из химикалий, на 40% из лжи и ржи, но на 1% из Микеланджело. Поэтому я делаю витражи. Но тут моё хобби занимается теософией. Пузырьки внутри сколов стоят как боржом. Ты бью витраж на калитку тесовую, пусть лес исповедуется пред витражом. Но это уже касается жизни, а не искусства. Жжёт мои лёгкие Эпоксидная смола мне предлагали по случаю Елисеевскую люстру. Спасибо, мало. Ко мне прицеливаются барышники, клюют обманутые стрижи, в меня прицеливаются булыжники. Поэтому я делаю витражи.